Под красноватым солнцем на пыльной траве мы отдыхаем, разговариваем, смеемся. И перед нами линия за линией открываются охваченные закатным пламенем улицы и проспекты. В удивительный час предвечерней ясности на улицах мало людей, редко ходят трамваи, почти нет машин. Город словно отдыхает от великого труда. Так оно и было. Закатный свет окрашивал прошлое и настоящее, и осязаемые нити его тянулись в будущее. И он всегда вспыхивал в памяти, когда я снова хотя бы только мысленно приходил туда, на этот удивительный холм. С его пыльной травой, несказанным дымным воздухом заводской окраины, с желтыми стенами домов которые так явственно светились. Я оттолкнул его не только от меча. Он исчез из моей памяти. Мы больше не друзья. Да, именно тогда это и случилось. И с того вечера мы не встречались на улице. Я несколько раз потом видел его издалека, но не подходил. И он тоже. Вот какая история произошла с тем мальчиком и со мной. Почти физически ощущаю этот толчок, как будто это было сегодня. Не надо бы так. Возникают ассоциации. Андроников монастырь, щемящая боль, игра в футбол. Дальше — дружба. Ассоциаций? Ну нет. Не только. Пробив канал в костном времени, вернулась давняя боль. Именно ее чувствую я сердцем. Разве нет? Это не боязнь. С ней я бы справился. Трудно, но возможно. Я встречал людей, которые тоже могут это делать. Лечить биополем. Я знаю, как необъяснимое тепло нагревает ладони. Иногда рука ощущает, как будто бы дуновение. Иногда, будто бы искривление пространства. Биополе? Впрочем, дело не в названии. Нужно сконцентрировать волю. Тогда пальцы похожи на магниты, Но стрелка компаса при этом бегает все же по другой причине. Биофизическое поле и магнитное не одно и то же. Вернадский писал о пространстве времени живых организмов. Именно так. Стоит, пожалуй, перечитать его переписку, чтобы лучше понять то, о чем писала сестра. Петля времени. Ведь это август 45-го. Те двое с мечом. Снимок тусклый и пожелтевший. Еще 10-20 лет, и время сотрет наши лица. Как жаль. А сейчас нужно поехать туда. Не принесут радости встречи и намеченные на будущее поездки, если в прошлом осталась хоть малая вина. Немедля. Причина там. На поездку час, не более. Ветер над Яузой. Морщит мутную воду, гонит пыль по выщербленному асфальту в сторону Костомаровского моста. Вот он врывается на холм, шелестит травой яр, точно вздыхает. Затрясся куст. Под стеной снова тишина. Вот оно, то место. Меня не удивляет, что желания человека, умеющего излучать биополе, исполняются. Я это знаю. Фантастично лишь то, что я так отчетливо помню Москву 45-го. Это почти реальность воспоминаний о ней.